Релиз группы декламаторы Routracker.org представляет «Клайв Баркер. Последняя иллюзия». Читается по издательству Exmo. 2008 год. Перевод – Александр Крышан. То, что произошло потом –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 Шпаги – стальные и смертоносные, и лепестки роз – нежные и ароматные. Разумеется, магия, но а на самом деле?» Она потянулась к нему. «Поверьте, я умею хранить тайн. Ни одна живая душа». Ответом ей была недропливая улыбка. «О, понимаю», – отозвалась она. «Сейчас вы скажете, что связаны клятвой».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 Привлекло ее внимание. Подняв голову, Барбара увидела устремившийся вниз серебристый клинышек. Она не успела предостеречь иллюзионист. Шпага оказалась быстрее языка. Последний миг Сван вроде бы почуял опасность и оглянулся с бутоном розы в руке. Но тут острие коснулось его спины. Движущая сила вогнала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 у не всяких сомнений, тигриной. Она замерла. Говорят, существует какой-то способ остановить взглядом сбежавшего из клетки тигра. Но Барбере, родившейся и выросшей на Манхэттене, он был неизвестен. «Сван?» – позвала Ама, все еще надеясь, что происходящее – причудливый фокус, исполненный персонально в ее честь. Сван!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 Да, она в Лесте не нуждалась. Нуждалась она в одном, в живом муже. «Теперь мне кажется, что я совсем его не знала», продолжила она. «Не понимала его. Может, это еще один фокус? Или немного магии?» «Пару минут назад я назвал его фокусником», напомнил Гарри. «А вы поправили меня?» «Да, поправила».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 окутавший его у входной двери, здесь сгущался. Пол хозяйской спальни, превращенной в усыпальницу, покрывали ветки, цветы и венки всех мыслимых форм. Перемешиваясь, их запахи становились почти галлюциногенными. В самом центре этого изобилия возвышался гроб. Нечто замысловатое, черное серебром, доведенное до совершенства.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 Его питала любовь в и это было лучшей рекомендацией. Стоя у гроба по пояс в цветах, Гарри нелепо позавидовал любви, которой купался этот человек. — Вы поможете мне, мистер Дамур? Ему ничего не оставалось, как ответить. — Да, конечно. — Рассчитывайте на мою помощь. Зовите меня Гарри. В крылатом павильоне его сегодня не дождутся. Вот уже шесть с половиной лет к ряду Гарри каждую пятницу заказывал там лучший столик и съедал за один вечер столько, что компенсировал свою диету в остальные 6 дней недели. Этот пир – лучшая китайская кухня, какую можно найти к югу от Кеннелл-стрит. Был бесплатным благодаря услуге, когда-то оказанной им хозяину ресторана.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 «Стаканчик на сон грядущий?» «С удовольствием». «Молока или чего покрепче?» «Чего покрепче». Валентин принес бутылку превосходного коньяка и два бокала. Они вместе выпили. «За мистера Сванна!» «За мистера Сванна!» «Если ночью вам что-нибудь понадобится?» Сказал Валентин. «Я в комнате прямо над вами». «Миссис Сван внизу, так что слышите шаги».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 Странная получилась спасательная шлюпка, но не менее странным было и море, по которому она нарифовала. Беспредельно глубокое, беспредельно жуткое. В тот момент, когда Дамур попытался поудобнее ухватиться руками, гроб качнулся. Гарри поднял голову и увидел, что покойник сел. Глаза с были широко распахнуты,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 «Что за чертовщина здесь приключилась? Спросил Гарри, когда женщина повела его кресло. Он сел. Вас пытались отравить, сказал мужчина. Кто? Валентин. Тоже еще. Валентин? Он сбежал. Вступила в разговор Дротея. Ее била дрожь. Просто исчез.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 — Давайте спустимся вниз, — предложил Баттерфелд, — и я с мистером Дамуром. Я в полном порядке и не в моих привычках принимать гонорар, пока работа не закончена. — Но она закончена, — сухо возразила Баттерфелд. — Мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Гарри бросил взгляд на Доротею. Она отщипывала сухие листочки с ветки антуриума.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 «Ни сейчас, ни потом. Нам надо спасать его, Дамур». Гарри остановился и внимательно вгляделся в лицо Валентина. «Встретишь такого на улице?» – размышлял он. «И не подумаешь, что псих». «Бетерфилд поднимался наверх?» – спросил Валентин. «Поднимался, что?» «Не помните. Подходил он к гробу». Гарри покачал головой. «Хорошо»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 «Но я нет», – узаразил Гарри. Однако Валентин игнорировал его отречение и продолжил. «На данный момент нам неизвестно, сколько их. Возможно, они просто подослали Баттерфилда, но я думаю, это маловероятно». «Кто они?» «Кто подослал Баттерфилда?» «Мафию?» «Нам немного повезло», – продолжал Валентин, выудив из кармана клочок бумаги.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 Он резко умолк. Где-то поблизости проснулась музыка. Казалось, пьяный джаз-банд импровизировал на волынках. резкое с хрипом и посвистом какофония. Лицо Валентина мгновенно исказило страдания. «Боже, помоги нам!» Тихо проговорил он и начал пятиться от Гарри. «В чем дело?» «Вы умеете молиться?» Спросил Валентин, отступая по 83-й улице. С каждой секунды шум бессвязной музыки нарастал. Не молился ли двадцать. Сказал Гарри. «Тогда учитесь», — был ответ. Развернувшись, Валентин побежал. Не успел он сделать несколько шагов, как по улице севера двинулась волна темноты.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 Он вернулся на Лессингтон-стрит и, поймав такси, отправился по адресу. На звонка с табличкой «Бернштайн» вышел лишь заспанный портье, и Гарри вступил с ним в тщетные перерекания через стеклянную дверь. Развуженный посреди ночи портье был неприветлив. «Мисс Берштейн дома нет», – уверял он и оставался непреклонным, даже когда Гарри, понизив голос, сообщил, что речь идет о жизни и смерти. Но стоило ему достать бумажник, как в глазах портье мелькнула искорка участия. Наконец он впустил гость. «Ее нет дома», — портье, зевая, прятал в карман банкноты. «Уже несколько дней». Гарри поехал на лифте.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 «Здесь есть кто-нибудь?» – спросил Гарри. «Ответьте, прошу вас, не бойтесь!» Несколько секунд спустя тягучий и унылый голос пропел. «С вам мертв!» «Слава богу, что она жива!» – подумал Гарри. «Какие бы силы не унесли Валентин до этого уголка Манхэттена, они еще не добрались!» «Можно с вами поговорить?» – попросил он. «Нельзя!»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 Я внутри Тигра, я в нем навеки вечны. Поскольку у Гарри не было ни времени, ни умения разубеждать ее, он решил, что мудрее согласиться. Как вы туда попали? Спросил он. Тигра. Это случилось, когда вы были со Сваном? Она кивнула. Вы помните, как все произошло? О, да! Что вы конкретно помните?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 «Представляете, мы заключены здесь навечно», — сообщила она ему. «Нам никогда не выбраться». «Кто вам сказал?» Она не ответила, но чуть вздернула голову. «Слышите?» — спросила она. «Что именно?» Она отступила еще на шаг. Гарри прислушался. «Ничего». Однако растущее беспокойство на лице Барбары вынудило его вернуться к входной двери и распахнуть ее. Лифт пришел в движение. С порога Гарри слышал его мягкое урчание. Еще хуже было другое. Освещение в коридоре на лестнице вдруг стало меркнуть. Лампы теряли силы с каждым футом, который преодолевал поднимающийся лифт. Гарри развернулся, подошел к Барбаре и взял ее за запястье.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 и затем чуть потускнела, переместившись в квартиру. «Бежим!» – поторопил он Барбару. Она спустилась вместе с Гарри на три-четыре ступеньки, но неожиданно рука ее резко метнулась к его лицу и ногтями раздрала щеку. попытки защититься он выпустил ее запястье, в то же мгновение Барбара ринулась от него наверх. Он выругался и запнулся, пытаясь догнать ее, но прежнюю вялую Барбару словно подменили. Она сделалась изумительно проворной. Сквозь легкую вуаль света с лестничной площадки он смотрел, как она добежала до верхней ступеньки и скрылась из виду. «А вот и я!» – донесся ее голос. Гарри неподвижно стоял на лестнице, не в силах решить. «Уходить к ему?»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 Гарри выскочил на улицу и пробежал, не останавливаясь, два квартала. Его даже не сочли нужным преследовать. Слишком он для них незначителен. Так, а что теперь делать? Валентин мертв, Барбара Бронштейн тоже. Не нают он, не стал мудрее, разве что повторил и выучил наизусть урок, преподанный ему на Уиков-стрит.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 «Если останки с свана попадут в руки Баттерфилда и его союзников, быть беде». «Догадываюсь. Я мельком видел лицо Бернштейн». «Что именно вы видели?» «Кое-что и ничего конкретного», – пожал плечами Гарри. «Показалось, видел тигра, а потом выяснилось, что нет. Старые шуточки». А Баттерфилд был в компании с чем-то... Разглядеть мне не удалось, что испускало сильный свет кастрат. В замешательстве пробормотал Валентин. Нам надо быть очень осторожными. Он поднялся, поморщившись от боли, и повторил. Пора, Гарри. Идем. Мои труды будут оплачены? Осведомился Дамор. Или мне делать это по любви? Вы будете трудиться из-за того, что случилось на Уиков-стрит,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 Щелчок замка показался оглушительно громким, но ни единая душа в доме не отреагировала на звук. Дверь распахнулась, и их встретил опьяняющий запах цветов. В хотя они начали вянуть, и за сильным ароматом явственно угадывалось гниение. Освещение комнаты оказалось более отратным, чем запах. Шторы спальни были задернуты не полностью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 Он рвался наружу из кистей рук и пупка, бил изо рта и ноздрей, преображая их в единую пламенеющую рванную рану. В полном согласии за своим именем тварь была бесполой. Из дыры в паху тоже был свет, под лучами которого сразу же стали увидать и осыпаться цветы.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 опрокинул гроб, раздался грохот, затем крики Валентина. За этим последовала жуткая суматоха и высокий резкий голос Кастрата, вырвавшись из огненной раны дыры на его физиономии. «Умри и будь счастлив!» Звизгнул Кастрат, и взметнувшийся вихрь швырнул мебель в стену с такой силой, что кресла впечатались в штукатурку. Валентин, однако, повернулся. По крайней мере, так показалось Гарри, потому что мгновением позже он услышал виск Кастрата, жалобный и противной. Если бы руки Дамура не были заняты, он заткнул бы уши. Гарри почти добрался до конца лестничного марша. Протачив Свану вверх еще на несколько ступеней, он опустил тело. Свечение Кастрата, несмотря на его стенания, не ослабевало.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 разваливающей брюха. Кострат снова взвыл, на этот раз в панике, и потерял контроль над своим парением. Как проколотый булавкой воздушный шарик, он беднулся к потолку, пухлыми лапами отчаянно пытаясь загасить бунт разодранной субстанции. Но тело достигло критической массы, и это было непоправимо.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 Откликнулся усердно, насколько позволяло его состояние. Вдвоем они экспортировали тело вниз. Уже у входной двери их настиг последний виск, расползшегося по швам кастрата. Затем все стихло. Суматоха не оставалась незамеченной. Гуляки из дома напротив и кучка любителей ночных променадов собрались на тротуаре. «Хорошо, повеселились!»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 «Словно от проклятия. Нам удалось, Гарь. Несколько минут спустя, — сказал Валентин, — мы вернули его». «А это тварь? Расскажите о ней. Кастрат? Да нечем рассказывать. Баттерфилд, видно, оставил его сторожить с ванной до тех пор, пока не привезут специалиста, чтобы раскодировать систему защиты. Нам очень повезло. Кастрат засиделся, его давно не использовали, что существенно ослабило его».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 «Крокодил ехал, но сегодня рекорд побит». Пару секунд он размышлял. «Вы прикончили его, да?» «Нет», – покачал головой Гарри. «Ага, иначе мы уже катили в сторону истревер, точно?» «Точно. Мы просто хотим устроить приличную и скромную кремацию, и как можно быстрее». «Ясно». «Как вас зовут?» – спросил Гарри. «Уинстон Джоид, ну, все меня зовут Байроном. поэт, я понимаете».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 — Гарри, — решился Валентин. — Оттуда он и позвонит своему Шурю. — Хорошо, — сказал Гарри и обратился к Байрону. — Давайте на запад по сорок пятый до восьмой. — Сделаем, — ответил Байрон и пустил машину раза в два быстрее. — Хотите стишок? прямо сейчас? — удивился Гарри. — Обожаю импровизировать, — улыбнулся Байрон. — Придумайте тему. — Любую.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 Как и вы, я не переношу вида крови, особенно своей. Байрон по телефону жестко критиковал Шурина не за благодарность: Ну чё ты ноешь? Я нашел тебе клиента, господи, да знаю я который час, но бизнес есть бизнес. — Передайте ему, что мы платим по двойному тарифу, — попросил Валентин. — Слышал, Мел, двойной тариф, так что давай приезжай, ладно? Он сообщил адрес, положил трубку и объявил.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 Мало кто может похвастаться таким верным другом. «Я никогда не был ему другом», — покачал головой Валентин, не отрывая наполненных слезами глаз от трупа. «И все надеялся, придет день, когда он полностью доверится мне». Но не доверился. Почему? Он вообще никому не доверял. Положение не позволяло.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 Вылежится определенный период. Если бы мы этой статьей пренебрегли, Сван автоматически поплатил себе душой. И когда выходит срок? Срок истек три часа назад, в полночь, сказал Валентину. Вот почему они так встревожены и так опасны. Еще один стишок соткался в голове Байрона Джовита легкой походкой возвращающегося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 Тихо проговорил Валентин. «Боюсь, дьявол уже на Манхэттене». «Что здесь нового?» «А то, что он, возможно, придет за нами». Откликом стал внезапный стук в дверь. Гарри подскочил. «Все в порядке», — успокоил Валентин. «Он никогда не стучит». Гарри пошел к дверям, чувствуя себя полным идиотом. «Байрон, это вы?» — спросил он, прежде чем открыть. «Прошу вас!» – донесся из двери голос, который, думал Гарри, уже никогда ему не услышать. «Помогите!» «Он открыл?» «Ну, конечно!» дротая. Она была прозрачна, как вода, и также непредсказуема. За секунду до того, как Гарри пригласил ее переступить порог кабинета...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 — Если бы не совесть этого человека, ваш муж так и остался бы в доме, миссис Сван. перебил Гарри. — И именно его вам следует благодарить, а не меня. Выражение лица Дороты смягчилось. — Вот как? Теперь она смотрела на Валентин. — Простите меня. Когда вы сбежали из дома, я подумала, что вы заодно с... — С кем? — спросил Валентин. Она легонько покачала головой, а затем сказала. «Ваша рука? Вы раненый?» «Пустяки. Царапина», — ответил Валентин. «Я уже пытался сделать ему перевязку». Улыбнулся Гарри. «Но он упрямится. И я чертовски упрям». Без всякой интонации отозвался Валентин. «Но нам скоро ехать», — начал Гарри. «И не говорите ей ничего», — вдруг выпалил Валентин.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 Слова, произнесенные ровным тоном без намека на драматичность, витали несколько мгновений, пока были осознаны, и даже тогда их безумие казалось очевидным. Вот же она, дротея, во плоти, живая и неподдельная в каждом жесте, в каждой клеточке. О чем? спросил Гарри. Как еще яснее сказать, а? Это не она.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 Которых они сотворили И что же, ей удалось Приспокойно избежать их Он подошел к Дороте Где Баттерфилд? Прошипел он Внизу, в прихожей, ждет вашего сигнала Замолчите! Сказал Гарри А сюда он боится подняться, да? Не унимался Валентин Боится, Сванна, боится нас После того, что мы сделали С его меренным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 Ему хватило всплеска волнения в глазах Валентина, чтобы убедиться в законности требования Доротея. «Объясните». У Валентина не осталось шанса. Сбитый с толку приказом Гарри, он оказался легкой добычей. Когда Доротея потянулась через стол и выбила из его рук зажигалку.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 Ему я принадлежу в гораздо большей степени, чем когда-либо принадлежал бездне, и я буду бороться с ней. И он перевел взгляд на дротею и с ее агентами. Дротея повернулась к Гарри. У вас пистолет, сказала она, пристрелите под лица. Нечисти не места на земле. Гарри глянул на покрытую гнойничками лапу,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 Ее рука ледяными тисками жала его запястью. Гарри почувствовал, что она легко раздробит ему кости. Его пальцы начали неметь, и времени осталось лишь на нажатие спускового крючка. Грохнул выстрел. Дыхание дратея горячим потоком хлынуло на его шею. Затем она ослабила хватку и отшатнулась назад. Выстрелом ей...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 Гарри и шкаф, причем шкаф выплюнул бумаги, а Гарри – проклятие. Оглушенный, он смутно сознавал, что Доротея двигается мимо него к двери, но отголоокружение не в силах был ей помешать. К тому времени, когда он вновь обрел равновесие, дратея ушла, оставив кровавые отпечатки ладони на стене и двери.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 Так Лот в саддоме предложил чужикам своих дочерей. Баттерфилд улыбнулся жару открытого зёва печи. Он слышал, как тремя этажами выше молила о помощи женщины, как спустя несколько секунд хлопнул выстрел. Он так и знал, у Дратеи ничего не выйдет. Поплатилась жизнью. На то, что ей удастся выпросить тело фокусника у хранителей, Баттерфилд не надеялся.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 По сравнению с тем, что уготовано с вану, наказание Фауста покажется легким неудобством, а участь Наполеона приятной прогулкой. Как только разлетелись и замерли отголоски выстрела, Матерфилд достал из кармана пиджака черную лакированную коробочку. Привратник уткнул взгляд в потолок.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 «Простите, — проговорил он, — вероятно, я зря надеюсь, что вы меня не отвергнете. И все-таки я надеюсь». Ничего не ответив, Гарри поднялся, заваленного отчетами и фотографиями пола.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 Вне всяких сомнений, это его мать. И вне всяких сомнений голос прилетел из топки. «Михель Масс, — Михельмас! поинтересовалась она, — долго мне еще жарится тут? — Да нет, не могла она здесь появиться, во плоти. Прошло тринадцать лет, как мать умерла. Может, это ее дух? — Чаплин верил в духов. — Конечно, ведь он... Видел их иногда. Они рука об руку входили и выходили из кинотеатров на 42-й улице. «Открой-ка, Михельмас!» Михелимас! велела мать тем тоном, каким в детстве делала ему выговоры. Послушный сын, он подошел и присел у дверцы. Еще никогда его любимая топка не дышала таким жаром. Он почувствовал запах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 Мысль снова пробежалась по уголкам памяти. Требовалось что-то тяжелое и крепкое. Лом. Молоток. Топор! Этажом ниже располагалась контора человека по фамилии Шапира, агента порноактеров. Месяц назад одна актриса чуть не отстрелила агенту причинное место. Промахнулась. Гарри слышал, как на следующий день Шапир хвастался кому-то на лестнице, что приобрел самый большой топор, какой только смог найти, и теперь с радостью снесет башку любому, кто посмеет покуситься на его драгоценную персону. Суматоха внизу стихала, но двигающаяся тишина тревожила больше, нежели предшествовавший ей звук. «Времени в обрез!» – торопил демон. Оставив его у скованной цепями двери, Гарри рванулся к лестнице. «Сможешь притащить сюда свана?» – крикнул он Валентину, – уже набегу. «Постараюсь». Когда Гарри подбегал к лестнице, внизу замирали последние шороки, а когда первый пролет был наполовину преодолен, все окончательно стикло.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 «Гарри позволил сердцу проделать путь обратно, от глотки до груди!» поспешил к дверям Шапира, молясь о том, чтобы похвальба соседа не оказалась пустой. Иначе они приговорены. Ну, конечно. Офис был закрыт. Локтем он вышиб матовое стекло двери, растиснулся внутрь и нащупал выключатель».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 Преобразившись и добравшись до второго этажа, нашел Гарри. Неземная какофония сродни той, что он слышал на 83-й улице. Дамур скрипнул зубами, и нерв больного коренного опять схватило пульсирующей болью. Что означал музыкальный призыв? Сигнал к наступлению?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 Оттого топор стал невыносимым бременем «Спускайся вниз, присоединяйся к оркестру» Гарри попытался выдавить короткое «нет», но с каждой новой нотой музыка все больше овладевала им В этом кошачьем концерте он начал улавливать мелодию продолжительную закольцованные мотивы от которых то крови делался в вялом а мысли идиотскими гарри смутно сознавал оказавшись во власти источника музыки он получит отнюдь неудовольствие а лишь боль и отчаяние тем не менее ему никак не удавалось стряхнуть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 Они оказались более живописны, чем он себе представлял. Слишком вычурны и разнообразны, гривосты, многоголовые, слишком причудливо декорированы, освежеванные лица, румяненные амусы. И как с болью подметило его затуманенное сознание чудовищно изобретательный выбор инструментов. Что это были за инструменты? Вот, например...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 Были там и другие инструменты, и другие люди, случайные прохожие, заглянувшие при открытую входную дверь и ставшие жертвами оркестра. Среди них был даже Чаплин с обожженным дочерным телом. Он бесстрастно постукивал по обнажившимся ребрам грудной клетки. «Вот не думал, что вы любитель музыки, Маттерфилд!»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 Она тоже была невинна, сказал адвокат, до тех пор, пока мы не предъявили ей какие-то счеты. Гарри взглянул на жутко перекроенное тело женщины, и его забила дрожь. Тот же миг нити, державшие его музыкальные паутины, резко ослабели. Неотвратимо подступившие слезы смывали их.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 смерть, поинтересовался адвокат. Но Гарри уже двинулся к нему вниз и преодолел последнюю ступень марша лестницы, прежде чем расслышал вопрос. Он поднял топор, замахнулся и не попал. Лезвие разрубило штукатурку стены Фути от плеча Баттерфилда. В этот момент какофония смолкла,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 Сопровождая это топотом, бормотанием, криками и хлопаньем крыльев. Но их шум не заглушил потрясшую лестницу шаги парового молота, Подступавшего к нижней ступени лестницы. И отдаленный грохот наводил больше ужаса, Чем гвалт берсерков прямо за спиной.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 Опустив глаза, он увидел демона с телом цвета спелой малины, плотоятно тянувшегося к нему. Длинный язык обвился вокруг голени Гарри, а пасть нацелилась на пах. Нападение заставило позабыть и об огне, и о рапоре. Гарри нагнулся, чтобы руками оторвать от ноги язык, но тот был гладкий не ухватить.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 Он довольствовался увиденным, не постигая, жив сван или мертв, не постигая реальной или прозрачной птицы, огонь, коридор, да и сам он, Гарри Дамур. Рапори рассыпался в прах, Гарри поднялся на ноги. Сван все еще стоял, но прощальное представление закончилось. Провал рапори подорвал мужество всей стаи демонов, И они схлынули вниз, оставив Беттерфилда на верхних ступенях в одиночестве. «Такое не забывается и не прощается», — сказал адвокат Гарри. «Отныне тебе не будет покоя. Ни днем, ни ночью. Я твой брак. «К вашим услугам», — ответил Гарри. Он оглянулся на Свана, давая Баттерфилду возможность отступить.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 От волшебника осталось совсем мало, и уже ничто не напоминало человека. Все приходит и уходит. Это тоже магия. А что в промежутке? Погони и фокусы, ужасы, подмены, случайной радости. Ах, в эту жизнь вместилось столько радости. Это тоже магия.